Глава 5. 1. 6 мая 1978 года субботний выпуск Citizen Journal дал душегубам, лишившим жизни уже пятерых человек, прозвище Убийцы с 22-м калибром. На первой полосе опубликовали разом две статьи, посвящённые расследованию. В первой цитировались слова шерифа округа Франклин Гарри Берккер. Во всей видимости, в нашем районе появился сумасшедший, помешанный на оружии. Боюсь, нас ждёт ещё несколько смертей. Берккер признал, что дедуктивы всех трёх округов, где произошли убийства, Франклин, Ферфилд и Ликинг, не нашли пока никаких улик и не получили ни единой зацепки от информаторов. Полная тишина, сказал он. на улицах об этом молчат. Во второй статье говорилось о Клаудии. Ключ к разгадке тайны пяти смертей? Подсказки по делу о пяти жестоких убийствах вполне могут найтись в спутанном сознании Клаудии Элейн Яско. Хоть она ошибочно указала следователям на двоих подозреваемых, Наватни и полиция, якобы причастных к безжалостной стрельбе в доме Роберта Микки Маккана. Детективы по-прежнему уверены, что сама эта женщина всё-таки побывала на месте преступления. Странно, что она так много знает про убийство Маккана, сказал Берккермер. Она рассказывает что-то. Ты уверен, что она лжёт? А потом глядишь на фотографии с места преступления и понимаешь, что описано всё в точности, как там было. А на тайю ещё загадка, признал шериф Бергкэмер. Некоторые официальные источники сообщили журналистам, что несмотря на обстоятельства, Клаудию намеренно держать в тюрьме и судить за убийство при отягчающих обстоятельствах. Другой источник отметил, что поскольку её осведомлённость о преступлениях стала предметом всеобщего достояния, А убийцы до сих пор на свободе. Освободить сейчас Клаудию под залог всё равно что вынести ей смертный приговор. В пятницу, 12 мая, лью дай подол ходатайство об освобождении Клаудии под залог. Поскольку её потенциальные сообщники, Новатни и Политис, давно были выпущены под подписку о невыезде, казалось несправедливым, что она одна до сих пор тамится в тюремных застенках. Судья Пол Мартин отложил рассмотрение ходатайства до того момента, пока он не вынесет решение по предыдущему вопросу об отмене признательных показаний Клаудии. Да и также просил, чтобы Клаудии предоставили возможность пройти проверку на полиграфию, при условии, что его показания, вне зависимости от результата, будут использованы в суде. Политис и Наватни уже прошли такую проверку, а значит, и Клаудия должна находиться в равных с ними условиях. Прокурор О. Грейди выступил против, и, к удивлению Дая, судья Мартин просьбу отклонил. После Лью Дай, крайне разочарованный, Встретился с репортерами и озвучил заявление о Балиби, которое намеревался предоставить суду. «Клаудия находилась в окружении свидетелей. С того самого момента, как покинула место работы», — зачитал он заранее подготовленный текст, «в тот вечер, 11 февраля, она работала в клубе «Картинная галерея» до половины третьего ночи. Затем в компании двоих друзей». Мужчины и женщины отправились в блинную Western Pancake House, чтобы перекусить. После завтрака друзья проводили её до дома, где она жила с Робертом Новатни. В следующую пятницу, 19 мая, судья Мартин отклонил ходатайство Дая о признании показаний недействительными и отказался выпустить Клаудию под залог. По мнению судьи, ей сообщили обо всех её правах, и она добровольно и сознательно от них отказалась. И снова Дай удивился. Он-то был верен, что суд отклонит показания психически больной женщины вдобавок полученные под воздействием лекарственных препаратов. По поводу освобождения под залог он испытывал смешанные чувства. Возможно, Клаудио и впрямь лучше дожидаться суда в тюрьме. Пусть в её голове немало фантазий и ужи, Клаудия явно знает о деле больше, чем говорит. Она могла услышать подробности не только от политиса, но и от всякого уличного сброда, среди которого наверняка ходили разговоры об убийстве. Если до истинного виновника дойдут слухи, что Клаудия владеет важной информацией, что она знает, кто убийца. Дело может принять весьма опасный оборот. Дай их больше не стеснялся использовать прессу как оружие в своих руках. Он скармливал репортёрам и телевизионщикам одну историю за другой. Следующим его шагом было принять помощь от Playboy. В арсенале у журнала имелось огромное количество ресурсов и рычагов давления в любой точке страны, и он мог прийти на выручку каждому обвиняемому, который не получал должной поддержки от государства. Это дело, несправедливое преследование красивой, беззащитной и психически больной женщины, было как раз в их вкусе. Они сделают грандиозный репортаж». Адвокат сообщил Биллу Хельмеру из Плейбоя, что ему не хватает лишних рук. Нужны люди для сбора информации и опроса свидетелей. Это признание Клаудии, конечно, вставало дыбом волосы, но беда в том, что её слова в итоге прозвучали слишком правдоподобно. Если не удастся провернуть каждый из пунктов обвинения, да и проиграет дело. Он отметил также, что, как часто бывает в подобных случаях, сторона обвинения предлагала вариант, при котором можно избежать смертного приговора, если поместить Клаудию на принудительное лечение в психиатрическую больницу. По мнению Дая, каждому, кто был причастен к этому делу, становилось очевидным, что прокурор округа Франклин спешит с помпой объявить о раскрытии убийств, даже не дожидаясь вердикта судьи. Хилмер попросил Дая передать в фонд Плейбоя максимально краткую и ёмкую выжимку из материала в деле, и большую часть выходных тот потратил на то, чтобы упорядочить свои заметки. Однако в понедельник, 22 мая, газеты написали не про Клаудию. Репортаж про неё затмили новости об очередном убийстве. Совсем рядом с Колумбусом из пистолета 22-го калибра застрелили супружескую чету. Дело попало под юрисдикцию полицейского управления Колумбуса. Хотя городские детективы не торопились связывать это убийство с предыдущими, пока не получены результаты баллистической экспертизы. Колумбус-диспатч выводы сделал. Двойное убийство в духе убийц с 22-м калибром. Супруги, чьи изрешечённые пули мителя были найдены в воскресенье днём в их доме на Морс-роуд, возможно, очередные жертвы в серии кровавых преступлений, совершённых при помощи самозарядного пистолета 22-го калибра. В минувшие выходные на севере Колумбуса были убиты Джерри Мартинс, 47-летний вице-президент и генеральный директор компании Перма Стоун, совсем недавно занявший этот пост, и его супруга Марта. Тела обнаружил их племянник, который в воскресенье приехал на пикник по случаю 51-го дня рождения Марты, удивился тишине в доме, вошел внутрь и увидел покойных». Джерри Мартинса, крупного мужчину, два метра ростом и весом более ста килограммов, по всей видимости, застрелили через окно, когда он лежал на диване и смотрел телевизор. Об этом свидетельствуют две гильзы от патронов 22-го калибра, обнаруженные на земле возле дома. Затем, с более близкого расстояния, Мартинса добили несколькими выстрелами в голову. «Марту!» Одетую в чёрный костюм, нашли мёртвой в коридоре с несколькими пулями в голове. Как и в двух предыдущих случаях, на выходе из дома были перерезанные телефонные провода. Дом ограбили. Ведимо, преступление совершено из жажды наживы. Как сообщили репортёру соседи, миссис Марта Марти Мартинс уже 30 лет трудилась кредитным экспертом в Citibank National Bank. Супруги считались не самыми состоятельными людьми. Джайр Ри Мартинс был простым клерком, который каждый день исправно ходил на службу. Мартинсы поженились 8 лет назад. Для обоих это оказался второй брак. Последние 3 года они прожили в доме на Mors Road. Супруги часто принимали у себя гостей. В настоящий момент они не состояли ни в какой общественной организации. Однако прежде Джерри был одним из добровольцев пожарной бригады Уайт-Холла. В пятницу, 26 марта, Бюро криминальной идентификации подтвердило, что Мартинсов убили из того же пистолета, что и Джонса, Филдса и троих человек в доме Маккана. То есть все семь смертей связаны друг с другом. К ужасу городских сыщиков... Источник, близкий к следствию, раскрыл Citizen Journal. Характерные примятые оружие, и на первой полосе появилась статья с кричащим заголовком: "Один и тот же пистолет вся смерть и звенья одной цепи". Согласно статье, убийцы использовали самозарядный Штейгер Люгер производства Западной Германии. Люгер, известный так же, как оружейный хлам, потому что часто давал осечки и заклинивал, был одним из самых популярных в стране пистолетов и свободно продавался по почтовым каталогам вплоть до 1969 года, пока федеральные власти не запретили дистанционную продажу оружия, если речь шла не об официальных дилерах. 2. Первым из полиции города Колумбуса На место преступления в доме Мартинсов прибыл сержант Билл Стакман из отдела убийств. Тот самый папаша Стакман, который когда-то подумывал усыновить младшую сестру Клаудии. Именно его назначили ответственным за расследование очередного убийства. Высокий, под 2 м ростом, светловолосый и синеглазый дедуктив Недавно начал носить слуховой аппарат и немного этого стеснялся. Говорил он негромко и гортанно, голос словно бы шел прямиком из грудной клетки. Работа в отделе убийств была смыслом его жизни, и старания сержанта высоко оценивали и прокуроры, и адвокаты. На работе он проводил по восемнадцать часов в сутки. Все знали, что Стэк фактически живет в... в полицейском участке. Каждого нового подозреваемого следовало проверить и перепроверить, а потом ещё разок для надёжности. Поэтому Стакман лично проследил за задержанием более 200 человек, которые могли быть причастны к убийству. Поимка убийцы с 22-м калибром вскоре стала самым важным делом в жизни Стакмана. Он верил, что главное Набраться терпения, и всё получится. Обязательно найдётся какая-нибудь улика, зацепка. Стекман знал, что он хороший сыщик и своего не упустит. Работа в полиции была его детской мечтой. Другой жизни для себя он просто не мыслю. Стекман родился и вырос в пригороде Колумбуса. 14 лет отслужил в полиции, из них 8 в отделе убийств. Для получения звания 3 года проучился в юридической школе Капитолия. Казалось, что вся жизнь готовила его к этому расследованию. Ещё до убийства Мартинсов он отслеживал, как ведётся следствие. С того момента, как Нэнси Яско позвонила ему и попросила о помощи, Стакман стал поддерживать связь с окружными детективами, и те не раз обращались к нему за советом. Ему удалось даже раздобыть копию допроса Клаудии с её признательными показаниями. Сержанта поразило, что некоторые сыщики по-прежнему считали будто наватни политис и Клаудия причастны к убийству в доме Маккана. Как только Стэкман возглавил следствие, он немедленно опросил Клаудию и Марту, изучил протоколы допросов и проверил на месте преступления каждую деталь, что было в них упомянуто. Пользу Клаудия говорило то, что в вечер убийства, пока собирали улики на месте преступления, в доме Макканов побывало немалое количество народу, постороннего в том числе, разумеется, по уважительной причине, для опознания убитых. Свидетели потом отправились заливать впечатления алкоголем в бары и клубы, где во всех красках хаписали увиденное. Так Клаудия по крупицам собрала полную картину. Стекман уже знал, что если протянуть ей палец, она отхватит всю руку. На этом он и выстроил свою теорию. Если кто-то спрашивал, откуда Клаудии известны столь мелкие детали, он неизменно отвечал. Дело в том, что свидетели, да и полицейские, побывавшие на месте преступления, слишком много трепали языком, предоставляя тем самым всю необходимую информацию». После убийства Мартинсов Стакман от имени полицейского управления города Колумбус договорился с руководителями правоохранительных органов двух городов и трёх округов, участвующих в расследовании, что человек, раскрывший это дело, получит от остальных все имеющиеся у них улики и протоколы допросов. В каждом управлении и без того уже знали детали чужого следствия. Дело было через чур масштабным, погибло слишком много людей, чтобы отбирать друг у друга улики и подозреваемых. Обычно в ходе расследования детективы могли поддаться духу соперничества, однако Стэкман настаивал, чтобы для раскрытия дела они работали единой командой. Соглашение, разумеется, было неофициальным. Договорённости достигли лишь устно, и всю ответственность Стэкман взял на себя. По его мнению, иначе ничего не выйдет, потому что ловить серийных убийц и без того нелегко, а когда сыщики, в надежде записать столь громкое дело на свой счет, скрывают друг от друга информацию, преступники получают лишнее преимущество. Он прекрасно знал, что новости о подобных серийных преступлениях, как это было с сыном Сэма или душителями с холмов, Быстро расползаются по всей стране, а следствие неизбежно стопорится, потому что его ведут разные департаменты. Примечание. Сын сема, Дэвид Берковиц, известный также как убийца с 44-м калибром, в 1976-77 годах совершил шесть убийств и тяжело ранил ещё шестерых человек. Прозвище «Сын Сэма» он дал себе самостоятельно, подписывая письма, адресованные полицией, которые оставлял рядом с телами своих жертв или рассылал репортерам. Прозвище «Хиллсайдские душители» или «Душитель из холмов» получили двоюродные братья Кеннет Бьянки и Анджела Буоно, которые в 1977-78 годах похитили, изнасиловали и убили 12 девушек. В отличие от массовых убийц, которые лишают жизни разом несколько человек, серийные преступники перемещаются из города в город, выискивая своих жертв по всему округу или штату на протяжении многих недель, месяцев, а то и лет. Поскольку в дело вовлечены разные правоохранительные органы, и окружные шерифы, и городская полиция, и ФБР, Каждый из которых, как правило, занимается одним конкретным случаем, то сыщики зачастую не видят связи. Противоречивые методы следствия, вражда подразделений, прокуроры, которые из политических интересов наровят поскорее угодить возмущённой общественности, всё это даёт преступникам фору. Порой самые сложные дела удаётся раскрыть лишь благодаря чистой случайности. Многих преступников, например, Джека Потрошителя, который в 1888 году зарезал в Лондоне шесть женщин, или Зодиака, который в период с 1966 по 1974 убил в Калифорнии, Неваде и Орегоне по разным оценкам от шести до тридцати семи человек, так и не поймали. Значит, невзирая на давнее соперничество между полицией Колумбуса и окружными управлениями в Нью-Арке, Ликинге и Франклине, всем полицейским службам по предложению Стакмана придётся работать вместе. И в итоге слава достанется победителю. Многие из коллег Стакмана с ним не согласились и стали критиковать такой подход. других возмутило, что он со своей командой словно бы не замечал чужих заслуг и доверял лишь тем результатам, которые перепроверил лично. Вдобавок к и без того непростой задаче упорядочить материалы следствия, собранные в течение нескольких месяцев по четырём разным убийствам, перед Стакманом встала и другая цель. скоординировать работу пяти разных департаментов в трёх округах, а также руководство полиции со следователями из двух городов. С этого момента каждую минуту своей жизни он тратил на то, чтобы выследить, арестовать, привлечь к ответственности и упрятать за решётку убийц с 22-м калибром. Все материалы дела, имеющие отношение к серии убийств, Стакман выместил в комнату, где на стенах повесил фотографии с мест преступлений и карты трёх округов. Комната эта получила название военный бункер Стека.